Космология радости Начать с того, что в этом мире совсем не такое время. Здесь это время биологического ритма, а не часов и всего того, что идет вместе с часами. Никакой спешки. н а ш е чувства временем, в высшей степени субъективна и тем самым зависит от качества нашего внимания, от нашего интереса или равнодушия, а также от следования шаблонам, целям и ограничениям. Здесь же настоящее самодостаточно, хотя это и не статическое настоящее, это танцующее, настоящее, развитие структуры, которая не имеет конечной цели в будущем, а сама является своим смыслом. Она нарастает и убывает одновременно, и с е м е ч к о в ней является в той же мере целью, что и цветок. Поэтому у наблюдателя хватает времени, чтобы рассмотреть Каждый аспект движения с бесконечным разнообразием выразительных деталей. Обычно мы не столько смотрим на вещи, сколько упускаем их из виду. Глаза видят типы и классы, цветок, лист, камень, птицу, огонь, то есть не сами вещи, а их ментальные образы – грубые очертания, которые всегда окрашены в блеклые тона и кажутся тусклыми, запылившимися. Однако здесь видение глубины света и структуры распускающейся почки длится нескончаемо долго. Здесь достаточно времени, чтобы увидеть все, чтобы охватить сознанием изощренный узор жилок и капилляров, чтобы проникать все глубже и глубже в фактуру зеленого цвета, который в действительности совсем не зеленый, а охватывает целый спектр оттенков, дающих вместе зеленый. Это и пурпурный. и золотистый, и ярко отсвечивающий изумруд, и солнечно-бирюзовый океан. Не могу сказать, где заканчивается форма и начинается цвет. Почка раскрывается, и молодые листья появляются из нее с жестом, который крайне красноречив, но не говорит ничего, кроме «так». И почему-то этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы все было яснее ясного. Смысл прозрачен так же, как прозрачный цвет и фактура, не столько для света, падающего на поверхность сверху, сколько для света, присутствующего внутри самого цвета и фактуры. Там он, разумеется, и пребывает. Ибо свет – это неразделимая тройственность солнца, объекта и глаза, а химия цветка и есть его цвет, его свет. Но в то же время цвет и свет являются дарами глаза, листку и солнцу. Прозрачность – это свойство глазного яблока, спроецированное во внешний мир, как прозрачность пространства. Это интерпретация кванта энергии в терминах студенистых волокон мозга. Начинаю чувствовать, что мир одновременно внутри моей головы и вне ее, и эти двое – внутренние и внешние, включают или охватывают друг друга как бесконечное число концентрических сфер. Необычайно ясно осознаю, что все, ощущаемое мною, является также моим телом, что свет, цвет, форма, звук и фактура представляют собой термины и свойства мозга, дарованные внешнему миру. Не смотрю на мир. Я не встречаюсь с ним. Я знаю его посредством постоянного преображения его в себя. Так что все вокруг меня, весь объем пространства – Не ощущается мною где-то там, а присутствует внутри меня. Поначалу это непривычно. Не знаю точно, откуда приходят ко мне звуки. Видимое пространство, кажется, звучит ими как барабан. Окружающие холмы откликаются звуками проехавшего грузовика, При этом звучание и цветные очертания холмов становятся одним действием, и с п о л ь з у ю это слово «неслучайно» и вскоре прибегну к нему снова. Холмы движутся в своей тишине. Они значат что-то, потому что они преображены моим мозгом, а мозг — это орган смысла. Роща мамонтовых деревьев на склонах холмов выглядит как зеленый огонь. Медно-золотистая, выжженная солнцем, трава вздымается до самого неба. Время так замедлилось, что, кажется, превратилось в вечность. Этот привкус вечности передается холмам, блестящим горам, которые издается мне, я помню, с незапамятного прошлого. Они столь незнакомы мне, что выглядят загадочными, но в то же время не менее привычны, чем моя собственная рука. Таким образом, преображенный в с о з н а н и и во внутреннее электрическое свечение нервов, мир кажется загадочно-призрачным, словно проявленным на цветной пленке, словно звучащим на коже барабана, словно наплывающим на меня, но не весом, а вибрациями, понимаемыми как вес. Твердость – это неврологическое изобретение. И я задаюсь вопросом, могут ли нервы быть твердыми для самих себя? Где мы начинаемся? Структура ли мозга создает структуру мира? Или же мир порождает структуру мозга? Мир и мозг напоминают курицу и яйцо, перед и зад. Физический мир – это вибрации кванты, но вибрации чего? Для глаза это вибрации формы и цвета. Для уха – звука. Для носа – запах. а Для пальцев – п р и к о с н о в е н и я Однако все это – различные языки для выражения одного и того же. Различные качества чувствительности. Различные измерения сознания. Кажется, что вопрос «различными формами чего?» они являются, не имеет смысла. Что есть свет для глаз, то есть звук для ушей. У меня возникает образ ощущений, как полюсов, грани и измерений не одного и того же предмета, а друг друга. Они замкнуты в кольцо взаимности. При пристальном рассмотрении форма становится цветом, который становится вибрацией. которая становится звуком, который становится запахом, а затем вкусом, прикосновением и снова формой. Легко видеть, например, что форма листа есть его цвет. Вокруг листа нет пунктирного очертания. Очертание – это грань, где поверхность одного цвета переходит в другую, Вижу все эти чувственные измерения, как круговой танец, как д е й с т в и е одной структуры, переходящей в действие другой. И эти действия парят в пространстве, у которого есть также другие измерения, которые мне хочется описать, как оттенки эмоционального цвета, света или звука, радостных или пугающих. восторженного золота или подавленного свинца. Они тоже образуют цепь соответствий, круговой спектр, поляризованный таким образом, что одно мы можем описать лишь в терминах «другого». Иногда образ физического мира – это не столько танец жестов, сколько хитросплетение Фактур, свет, звук, п р и к о с н о в е н и е вкус и запах становятся основой ткани. И возникает чувство, что все измерения ощущений представляют собой единый континуум или поле. Пересекает основу ткани уток. представляющий измерение смысла моральных и эстетических ценностей, личных и общественных предпочтений, логического значения и экспрессивной формы. Сноска. Основа и уток. Продольные и поперечные нити в ткани. Эти два измерения пронизывают друг друга так, что различающиеся формы кажутся рябью на поверхности единого потока восприятия. Основа и уток текут вместе, поскольку ткань не одномерно и статична, а является многомерным хитросплетением импульсов, заполняющих собой всю емкость пространства. Чувствую, что мир пребывает на чем-то, на плотном потоке энергии, во многом подобно тому, как цветная фотография находится на пленке, которая соединяет разноцветные пятна. Но сразу же после этого я вижу, что мир пребывает на моем мозге, на том волшебном инструменте, как его назвал Шерингтон. Мозг И мир. Основа ощущений и уток смысла, кажется, нерасторжимо проницают друг друга. Они имеют общие границы и очертания, и тем самым не только определяют друг друга, но и становятся раздельно немыслимыми. Я слушаю органную музыку. Подобно тому, как создается впечатление, что листья жестикулируют, мне кажется, что орган буквально говорит. Этот голос звучит без пауз, но каждый звук, сдается мне, порожден человеческим горлом, увлажненным слюной. Когда органист, играя на педали, движется вниз по звуковой гамме, Мне кажется, что звуки раздуваются в величественные, тягучие звуковые кляксы Когда я прислушиваюсь внимательнее, эти кляксы приобретают фактуру Становятся похожими на расходящиеся круги вибраций И напоминают чем-то ровные, густые гребни Больше уже не увлажненные, как живое горло, а механически разрывные Звук распадается на бесчисленные индивидуальные дриты вибраций. Слушаю дальше, и фактура снова исчезает. Или, быть может, это каждая отдельная дрита становится в свою очередь кляксой. Водянистая и жесткая протяженность и разрывность, липкая и колкая, Эти противоположности становятся проявлениями друг друга, разными уровнями выражения одного и того же. Эта тема повторяется сотней разных способов. Неразделимая полярность противоположностей, взаимность и соответствие всех возможных проявлений сознания, Теоретически легко видеть, что все ощущения построены на контрасте фигуры и фона, света и тени, ясного и смутного, твердого и мягкого. Однако нормальное внимание, кажется, встречает трудности с тем, чтобы вместить одновременно и то, и другое. И в ощущениях, и в мыслях. Мы чаще всего переходим поочередно от одного к другому. Может показаться, что мы не можем сосредоточить внимание на фигуре, не переставая при этом осознавать фон. Однако в этом новом мире взаимодополняемость вещей становится очевидной на всех уровнях. Лицо человека, например, становится очевидным во всех своих аспектах. Это целостная картина, включающая в себя все волоски и морщинки. Лицо становится одновременно всех возрастов, поскольку все то, что говорит о старости, одновременно свидетельствует и о молодости. В костях черепа сразу же угадывается новорожденный младенец. Ассоциации, порождаемые нашим мозгом, кажется, возникают не последовательно, а все вместе. При этом у нас может создаваться впечатление, что жизнь пугает своей многозначностью или же радует своей целостностью. Принятие решений может оказаться полностью парализованным внезапным осознанием, что нельзя иметь хорошее без плохого, или же что невозможно последовать чужому совету, не решившись вначале сделать это. Если здравомыслие подразумевает безрассудство, а вера – сомнение, Не являюсь ли я на самом деле сумасшедшим, который прикинулся душевно здоровым, пугливым дурачком, которому все же кое-как удается имитировать самоконтроль. Начинаю видеть свою жизнь как шедевр двойственности. Смущенный, беспомощный, голодный и болезненно чувствительный маленький эмбрион глубоко внутри меня, постепенно научился соглашаться, заверять, стращать, ублажать, льстить, брать на пушку и обманывать с тем, чтобы его принимали за компетентную и заслуживающую доверие личность. Но ведь если разобраться, что каждый из нас знает? Я слушаю, как священник солирует в мессе в сопровождении хора м о н а х и н ь В звучании его зрелого поставленного голоса чувствуется незыблемый авторитет единой, святой, католической и апостольской церкви, великой веры, д а н н ы й раз и навсегда святым, и ему вторит несколько простодушное, невинно преданное пение монахини. Однако, прислушиваясь к пению дальше, я понимаю, что священник напускает на себя вид. Я слышу, как он раздувает, словно воздушный шарик, свой высокомерный голос. Мне кажется, что это вкрадчивый голос — Опытного обманщика, запугавшего бедных монахинь, которые на хорах стоят на коленях. Слушай глубже. Монахини совсем не запуганы. Они только прикидываются наивными. Немного смести угол зрения, и вялый поклон превратится в сжатие клешни. Здесь очень мало мужчин, и монахи не знают, что делают. Они знают, как нужно поклониться, чтобы выжить. Однако это циничное видение положения вещей всего лишь промежуточная стадия. Мне хочется выразить свое восхищение священнику за его притворство. за его умение создать видимость авторитетности, тогда как в действительности он ничего не знает, так же, как и я. Возможно, не существует другого знания, кроме решимости действовать. Если в глубине нашего естества нет подлинного «я», верным которому нужно оставаться, искренность – это всегда маска. За нею стоит решительное и беззастенчивое стремление притворяться. Однако притворство является притворством только в том случае, когда считается, что поступок не соответствует подлинному намерению действующего. Найди действующего. Глубоко в голосе священника Я слышу рычание первобытного зверя в джунглях. Однако это рычание подавлено, усложнено, утончено и преображено тысячелетиями культурной жизни. Каждое новое искажение, каждая дополнительная тонкость были новыми ставками в игре, смысл которой в том, чтобы сделать первобытное рычание более впечатляющим. Но это тот же самый грубый и неприкрытый вой самца в поисках пищи или самки или тот же рык удовлетворения, от которого сотрясаются горы. Затем это рычание приобретает ритм, чтобы очаровывать – Затем оно меняет тон, чтобы умолять или угрожать. Затем появляются слова, чтобы сообщить о нужде, обещании, сделке. И только потом, намного позже, начинаются притворные игры. Здесь и женская стратегия побеждать, уступая. и притязание на высшую добродетель, основанное на отречении от мира во имя Духа, и уловка слабости на поверку оказывающейся сильнее мощи мышц, и блаженство кротких, которые унаследуют землю. Я слушаю дальше, и теперь слышу, как в одном этом голосе одновременно говорят все уровни человеческой истории, а также все стадии эволюции человека. Каждая стадия становится такой же явной, как одно из годичных колец на поперечном срезе дерева. Однако все это – лишь иерархия уловок, стратегии, венчающие стратегии, Но под всеми наслоениями утонченности все еще звучит первобытное рычание. Иногда это рычание из брачного воя взрослого животного становится беспомощным плачем младенца, и тогда я чувствую человеческую музыку со всей ее пышностью и изощренностью, с ее радостью, ужасом, И самодовольной торжественностью Как чрезвычайно усложненный И подавленный плач ребенка по матери Но когда мне хочется заплакать от жалости Я понимаю, что жалко мне Самого себя Я взрослый человек То живое во тьме Подобно тому, как первобытное рычание Все еще звучит Под утонченными модуляциями церковного пения. Ты – бедный ребенок, но в то же время ты – маленький корыстный шельмец. Когда я пытаюсь найти действующего за действием, мотивацию в основе всего, мне кажется, что я вижу только бесконечную двойственность. Под маской любви я нахожу прирожденный эгоизм. В какое интересное положение я попадаю, когда кто-то спрашивает, действительно ли ты любишь меня? Не могу сказать «да», не подразумевая «нет», поскольку единственным удовлетворительным ответом может быть «да», я люблю тебя так, что могу съесть тебя. Моя любовь к тебе неотделима от моей любви к себе. Моя любовь к тебе Чистейший эгоизм Никто не хочет Чтобы его любили Из чувства долга Поэтому я буду откровенным Да Я чистое эгоистическое желание И я люблю тебя Потому что мне Приятно быть вместе с тобой По крайней мере сейчас Однако затем я начинаю недоумевать, не закралась ли в мою откровенность какая-то хитрость. Хорошо мне быть искренним, играть перед ней роль человека, который не притворяется, в отличие от других парней, которые убеждают ее, что любят ее, для нее самой. Вижу, что в стремлении быть искренним всегда присутствует какая-то неискренность. будто я открыто заявляю, это мое утверждение ложно. В каждой моей попытке определить себя, быть полностью искренним, всегда есть какая-то уловка. Затруднение в том, что я не могу видеть своей спины, не говоря уже о внутренностях своей головы, не могу быть искренним, потому что не знаю полностью, Кто я такой? Сознание возникает из центра, который я не могу видеть, вся сложность именно в этом. Создается впечатление, что жизнь может постичь себя вплоть до маленького зачатка или источника чувствительности, называю его и н е в и н н и Извивающийся крохотный зародыш, который пытается совокупиться сам с собой, но все никак не может этого сделать. Все сказочное многообразие растительной и животной жизни, причуды человеческой цивилизации – это всего лишь грандиозная уловка и н е в и н и стремящегося обладать и н е в и н и Влюблен в самого себя, но не могу стремиться к себе, не скрываясь от самого себя. По мере того, как я преследую свой собственный хвост, он убегает от меня. Может быть, а м ё б а Для того и делится пополам, чтобы решить эту проблему. Я пытаюсь уйти глубже, погружаясь мыслями. и чувствами к их первоисточникам. Что я имею в виду, когда говорю, что люблю себя? Каким образом я знаю себя? Всегда в виде чего-то другого, чего-то незнакомого. Пейзаж, который я наблюдаю, является также частью меня самого, нейронов в моей голове. Камень у себя на ладони я чувствую в терминах собственных пальцев. И ничего не может быть таинственнее моего тела. Ощущение пульса. Вид через увеличительное стекло моего глаза. Потрясение от мысли, что мое тело есть часть окружающего мира. В действительности же нет возможности отделить себя от мира, любви к себе от любви к кому-то другому. Любое знание о себе является знанием о другом, а любое знание другого – знанием о себе. Начинаю видеть, что я и другой, знакомое и незнакомое, Внутреннее и внешнее, предсказуемое и непредсказуемое, подразумевают друг друга. Одно является способом спрятаться, другое – способом найти. И чем больше я чувствую, что они подразумевают друг друга, тем больше я постигаю их единство. Становлюсь необычайно привязанным и искренне расположенным ко всему, что кажется мне чужим. В чертах того, что выглядит враждебно, пугающе, непонятно и отдаленно, я начинаю узнавать себя. Но речь здесь вовсе не об эмпирическом вчерашнем эго, не о показной личности. а о моем естестве, которое, кажется, мне, я знаю с незапамятных времен. Я, которое я начинаю узнавать, которое я забыл, однако знаю лучше, чем все остальное, уходит своими корнями далеко в детство. В те времена, когда взрослые еще не успели обмануть меня, заставив поверить, что я... Это кто-то другой. Тогда они были больше и сильнее меня, и им ничего не стоило внушить мне свой воображаемый страх, сбить меня с толку и победить меня в сложной игре тонкостей, которой я еще не знал. Невольно задумываешься об изуверстве учителя, объясняющего правила игры, и тут же демонстрирующего свое превосходство в ней. Задолго до этого всего. Задолго до того, как я стал эмбрионом в утробе своей матери, уже маячит этот слишком уж знакомый незнакомец все, что не есть я. И с восторгом неизмеримо большим, нежели радость при встрече влюбленных, которых разделяли столетия, я узнаю его, свое изначальное «я», о д о б р а я старое к о л д у н ь я которой удалось вовлечь меня в эту игру. В то же время все и вся вокруг меня кажется таким, каким оно всегда было, Затем было забыто, а затем открылось снова. Мы сидим в саду, окруженном со всех сторон невозделанными холмами, в саду Фуксий и к а л и б р и расположенном в долине, которая выходит к западному побережью Великого океана и в которой во время шторма находят себе приют Чайки. В один из дней, в середине д в а века, мы сидим за столом на террасе и едим домашний хлеб и пьем белое вино. Но кажется, что мы были здесь вечно, потому что люди вокруг меня не похожи больше на банальные и настороженные маленькие личности с именами, адресами и номерами полисов социальной безопасности. на тех общественно признанных смертных, которыми мы привыкли себя считать. Эти люди, не теряя своей человечности, кажутся скорее бессмертными архетипами самих себя. Их непохожие друг на друга характеры напоминают голос священника. Они охватывают всю историю. Эти люди одновременно уникальны и вечны. Мужчины и женщины, но в то же время боги и богини. Ибо сейчас, когда у нас наконец-то достаточно времени приглядеться друг к другу, мы становимся вневременными. Человеческий облик делается неизмеримо ценным, И как бы в подтверждение этого глаза представляются разумными самоцветами, волосы золотой конетелью, тело переливчатым янтарем. Между теми, кто вошел в этот мир вместе, возникает подлинная евхаристическая любовь, принятие друг друга, от поверхностных проявлений до самых глубин нашего естества. Элла, посадившая сад, — это милосердная Церцея, волшебница, дочь Луны, покровительница кошек и змей, знаток трав и целебных снадобий. Ее старческое лицо с изысканными морщинами светится необычайной молодостью. А серебристые черные волосы зыблятся подобно пламени. Роберт — олицетворение пана. Однако пана — быка, а не пана — козла. Его короткие жесткие волосы взъерошены, и среди них видны небольшие рожки. Сам же Роберт воплощает в себе бьющую через край энергию, его тело лоснится Мышцы излучают силу. Берилла, его жена, — это нимфа, вышедшая из лесной чащи, полевая русалка с вьющимися волосами и танцующим телом, которое кажется обнаженным даже, когда одета. Именно она испекла хлеб, который мы едим. И этот хлеб представляется нам предвечным хлебом. по сравнению с которым хлеб самой матери показался бы неудачной подделкой. И кроме того, есть Мэри, возлюбленная в обычном грязном мире, однако в этом мире она стала воплощением света и золота, дочь солнца, глаза которой сотканы из вечернего неба. Это существо всех возрастов. Младенец, малютка, девушка, мать семейства, старуха и безжизненное тело, излучающее неприходящую любовь. Я пытаюсь найти слова, которые могли бы выразить ангельский, мифологический облик этих людей. Но в то же время эти люди столь близки мне, Будто я знаком с ними в течение столетий. Или точнее, будто я только что узнал в них своих потерянных друзей, с которыми мы были вместе с самого начала времен в стране, существовавшей до появления миров. Это чувство, конечно, связано с осознанием мною моего собственного естества – которая бесконечно старше слепого, извивающегося и невинни. Ведь высшая форма сознания может каким-то образом присутствовать у самого истока вещей. Все мы смотрим друг на друга с пониманием, поскольку чувство, что мы знали друг друга в самом отдаленном прошлом, скрывает в себе что-то еще, подразумеваемое. вселяющее благоговейный ужас, почти невыразимое, а именно постижение того, что в глубочайшем средоточии времени, которое открыто в направлении перпендикулярном к нашему обычному времени, мы есть и всегда были одним. Мы вместе осознаем искусно скрытый замысел, королевскую иллюзию, благодаря которой мы можем казаться различными. Потрясение постижения В виде всего самого чуждого, чуждого и удаленного, в виде вечно убегающих галактик, таинственной смерти, неизлечимых болезней и ужаса потери рассудка, во враждебном гусино-кожаном мире морских чудовищ и пауков, в тошнотворных лабиринтах моих внутренностей, во всем этом я незаметно подбираюсь к себе и пугаю себя. Угу! Запугиваю себя до потери соображения, а затем... Все еще не придя в себя, не могу понять, как это могло случиться. Обычно меня окружает путаница. Не знаю, как в нее угодил, поскольку я потерял нить, которая меня сюда привела. Забыл необычайно сложную цепочку ходов в давно начатой игре в прятки. Или, быть может, это была... Последовательность стадии развития нейронов моего мозга. Однако сейчас смысл путаницы полностью понятен. Она является средством для кого-то уйти от себя, чтобы показаться себе чужим. Причем этих уходов было так много, и они были столь головокружительно запутаны, что я оказался одураченным окончательно. Ключ к разгадке в том, что все противоположности и двойственности не разделены, а полярны. Они не противостоят друг другу издалека. Они проистекают из одного центра. Обычное мышление не выявляет эту полярность и относительность, потому что оно пользуется терминами, терминалами или оконечностями, плюсами, не принимая во внимание то, что находится между ними. р а з л и ч и е между передом и задом, между бытием и небытием, скрывает их единство и взаимодополняемость. Итак, сознание, чувственное восприятие – это всегда ощущение контраста. Это искусственное подчеркивание различий и особенностей, тогда как в действительности ничто неопределимо, н е к л а с с и ф и ц и р у е м о н е о т д е л и м о от всего остального без сопоставления с чем-то другим. Однако человек живет не одним лишь сознанием, поскольку л и н е й н а я п о с л е д о в а т е л ь н а я п о с т р о е н н а я на контрастах, процедура рассмотрения в сознательном внимании – Плохо справляется с управлением столь сложным объектом, как живое тело. Само тело обладает бессознательным, или лучше сказать сверхсознательным, всеведением именно потому, что оно участвует в отношениях, а не противопоставлениях, в гармонии, а не в диссонансе. Оно думает или контролирует себя так, как растение растет, а не так, как ботаник описывает его рост. Вот почему у Шивы 10 рук, ведь он представляет танец существования, всемогущество жизни, способный делать много чего сразу.